Первая победа – Северус Снэк Декант с неприсущей ему нервозностью фильтровал только настоявшееся зелье. Ребёнок, он и есть ребёнок, наивный, не умеющий просчитывать ходы дальше первого. Его даже обманывать не нужно. Действительно, нож, заточенный по английским правилам на 26 градусов, делает нарезку под более оптимальным углом. Если его держать английским, а не континентальным хватом. Зато при переточке лезвий и опробовании его остроты есть приличный шанс порезаться и оставить мельчайшую капельку крови на лезвии. А фланелевая тряпочка, пропитанная специальным составом, не только очищает сталь от песчинок, приставших стачило, но и консервирует даже такие следы крови. И Если положить тряпку в другой состав и провести еще несколько реакций, то в конце концов можно выделить кровь. Кровь Гарри, Поттера или... Её очень мало, но хватит для четырёх проб. Увы, одна контрольная. Итак, четыре пробы. Первая проба — кровь постороннего человека. На вторую пришлось взять частичку сбережно хранимого много лет от детского носового платка. Они тогда бегали, Лили упала и обыдрала коленку, а он протёр ссадину от грязи. В третью пробирку Северус капнул каплю, проколов иглой собственный палец. Откуда взялась кровь Джеймса? Был даже выбор, дрались они с Джеймсом часто, а просто отстирывать кровь врага не слишком дальновидно и предусмотрительно. Лучше её собирать. Жаль, не успел воспользоваться четыре пробирки добавляется жидкость из пятой с надписью «Гарри». Затем томительное ожидание результата. Парадоксально. В пробирке «Контроль» цвет не изменился, зато в остальные три – Лили, Северус и Джеймс – переливались красным цветом. Два отца? Как такое может быть? Хотя если над Гарри был произведен ритуал принятия в род Поттеров, то… тогда родство с Поттерами в результате принятия в семью, а отец… ведь принять в род принцев Гарри же не могли определить принадлежность. Да, все знают, что в министерстве могут подтвердить или опровергнуть родство. Такое подтверждение даже гоплины из Гринготса принимают. Для наследников заглохших родов это единственный шанс восстановить прервавшуюся фамилию. Это же не означает, что наследник принимается в род. Но если родство подтвердили, значит, точно брали пробу крови и делали анализ на совместимость. Получается, Гарри потомок принцев и, соответственно, и я его? Или нет? Джеймс отец, а реакция на меня как на полукровку принцев? Нет. Такого быть не может. Значит, Гарри стал Поттером из-за ритуала принятия в род, а я его отец. Ведь сам это чувствую. Как же просто определять родство маглам? Никакая магия не вмешивается. Среда Утро. Началось рано. Мистер Уикенсон своим покашливанием меня разбудил и убедился, что я выпил уже стоящее на столе зелье. Как понимаю, об уединении в Хогвартсе можно лишь мечтать. Ладно, эльфы, которых никто не видит, но висящие повсюду любопытные портреты не пропускают ни единой мелочи. С одной стороны, я их понимаю, скука, кроме подглядывания, единственное развлечение – поход в гости к другому портрету, но ведь и там засада, за столько лет все темы обговорены, все анекдоты и байки рассказаны, тоже делать нечего. Кстати, Уикенсон за ночь пролистал всего две, много три газеты. Так он и решил растянуть удовольствие. Сразу после моего подъёма Роланд исчез с полотна. Сказал пробежиться по знакомым, расскажет вычитанные новости. Ведь те заслуживают детального обсуждения. И я же после зелья посетил санузел и кряхтя вышел на тренировку. Улучшение вкуса прочувствовать толком не удалось, а вот обоняние вполне, особенно когда мы возвращались в башню. После физической активности от ребят воняло потом, нет, не так от ребят воняло, не хочу скрывать от меня тоже, только душ и полное переодевание смогли мне помочь, но моих форменных белых рубашек на полке не нашлось. Вместо них лежали две стопки белейших сорочек тончайшего полотна. Над одной повешена пластинка с надписью «Утро», над другой – «После обеда». Воротник классический, Кент, манжеты под запонки. Запонки и галстучная булавка с гербами когтеврана прилагались вместе с деревянной коробочкой. И нет, конечно, они не вульгарно золотые, а бронзовые, покрытые старой благородной патиной. Золото пусть носят гриффиндорцы – Да, опекун серьёзно взялся за меня, только сколько же это стоит? Надо будет при случае прояснить вопрос с оплатой. При подходе к столу меня вновь атаковали запахи. Такой, знаете ли, чуть подкопчённый бекон, свежеобжаренные тосты, овощи под соусом Не Я едва смог удержаться и нормально съесть, а не впрыпрыжку схватить вилку и атаковать колбасу. А вкус... И ведь всё наисвежайшее, нет даже лёгкого душка прогорклого масла, подгнивших овощей или, скажем, скисшего молока. Эльфы готовят выше всяческих похвал. Меня и раньше тётя Петуния баловала вкусными блюдами. Но только сейчас, после получения обострённых чувств, мне удалось понять, в чём таинство высокой кухни. Наверное, это хорошо, но ведь во взрослой жизни мне будет трудно перехватить на бегу уличной еды. Да и всякие Макдональдсы придется игнорировать, а хорошие заведения мало того, что еще нужно найти. Так, там и еда приличных денег стоит. Да уж, вновь лишние расходы. Как обычно, Совы принесли газеты. Скромные заметки на третьей полосе Пророка вычитал что, согласно правилам, утверждённым Министерством Магии ещё 24 мая 1742 года, по возвращению ребёнка в юрисдикцию Министерства утверждено завещание Джеймса Поттера, согласно которому его сын Гарри, Джеймс Поттер, Признаётся, наследником рода Поттеров получает всё движимое и недвижимое имущество, доходы и прочие привилегии рода. До совершеннолетия упомянутому выше отроку назначается опекуном Саверус Снэк, декан и профессор Хогвартса. Всё, больше ничего в заметке не было. Газету получаю не я один, поэтому новость быстро распространилась по залу. На меня и на Снега бросились заинтересованные взгляды. С лизеринцами скорее задумчивые, остальными просто любопытствующие. Хорошо, что меня вчера ввели в курс дела, а то и не знал бы, что думать. Хотя, чего тут думать, если всё решили без меня? За первую неделю должны пройти уроки по всем предметам, кроме полетов на метлах. Те почему-то начнутся со следующей недели. Кстати, в среду нас первый раз объединили с кем-то кроме Пуффендуйцев. Это случилось на занятиях по травологии, где мы со Слизеринцами должны собрать листья крапивы. Вообще-то это полезное растение, из листьев варят суп, готовят чай и даже вино. Сушат для использования в разных эликсирах. Наше первое снадобье, зелье излечения фурункулов, включало в себя крапиву из этой теплицы. Работа несложная, знай срезай секатором молоденькие листочки, этим я собственно и стал заниматься. Лучшие листья имеют чуть синеватый отлив по краям и едва уловимый специфический запах. Срезаю их и складываю в стопочки подюжения, а чтобы не разваливались, перевязываю тонким стебельком той же крапивы. Негодных побегов много, не жалко. Вдруг из-за спины слышу вопрос профессора стебель. «Мистер Поттер, скажите, почему вы не срезали вот этот листик?» «Так он нехорош, на автомате поясняю я. Перезрел немного, пахнет рисковато, да и сам грубоват». Не «Полностью с вами согласна, но почему вы таким образом перевязываете листья? А что, так делать неправильно?» «Нет-нет, всё правильно. Мало того, когда за первокурсниками мои ассистенты переберут сырьё, они точно так перевяжут отобранные листья. Только вы откуда столько знаете про сбор и упаковку?» Я растерялся и задумался. «Ну, мне кажется, что так правильно». Понятно. И что, запах чувствуете, не наклоняясь к растению? Не отвечайте, я уже поняла, что вы действительно из семьи алхимиков. Родовая память, думаю, ваш э, опекун будет доволен. Вы можете сказать, в чём разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Это одно и то же растение, аконит, он же пёсья смерть, волкобой, некоторые его неправильно называют чёрный корень. С вами всё понятно, за правильный ответ и умелый сбор вы приносите пять очков в копилку когтеврана. Профессор отошла, а находившиеся в зоне слышимости ученики стали с любопытством на меня поглядывать. Кое-кто из слезыринцев что-то прикидывал в уме. «Родовая память?» — спросила подкравшаяся Пенси Паркинсон. «Так ты из алхимиков или всё же из зачарователей?» «Тебе какая разница? Мне кажется, я и из тех, и из этих». Какая разница, моя семья сотню лет занимается поставками реагентов, а зачарователи и алхимики с нами дружат. Мы вернулись к сбору листьев, а на выходе Мелисентра Булстрат вдруг тихо заявила. Не слушай этому психу, лучше дружи со мной, мы ведь родственники по общей прабабушке Виолетте. Вводный урок чар... Прошёл весело с показом свежих фруктов, танцующих аргентинское танго, задорную чечётку и венский вальс со стремительно взлетающими перьями и с фонтанами, разбрызгивающими мириады разноцветных искр. Однако затем последовал очередной, уже поднадоевший рассказ о технике безопасности и о категорическом запрещении колдовать самостоятельно, без надзора и вне специально отведенных на это мест. Особое внимание было уделено целям колдовства, если объектом приложения заклинатель определит себя, то есть хороший шанс попасть в больничное крыло к школьной целительнице мадам Памфри. Но если мишенью станет другой ученик, то последствия будут куда как более тяжелые, вплоть до исключения из Хогвартса, вне зависимости от благовидности мотива и безопасности последствий. Пока не научимся, мы не должны творить никакие заклинания, увы. Эту истину чуть не каждый год на себе подтверждают самоуверенные недоучки. В этом году первый из экспериментаторов уже успел провести ночку в медицинском крыле. Гриффиндорец Симус Финнеган, полукровка, ирландец. Видимо, в силу семейной симпатии к Ира, оказался склонен к пиромантии. Во всяком случае, отрабатывая простенькое заклинание для подогрева воды, он умудрился взорвать кружку и поджечь собственную мантию. Слава Мерлину, что он делал это в защищенном кабинете и под наблюдением ассистента шестикурсника. Ничего страшного с Симусом не случилось, к завтраку его отпустили и даже наказывать не стали, раз экспериментировал там, где разрешено. Однако начало положено, теперь стоит ждать новых жертв. До конца урока под подбадривающий возгласы Флитвика «Легко, резко и со свистом, выше локоть, мягче кисть». Класс отрабатывал движение палочкой, на следующем уроке Флитвик обещал заняться отработкой произношения заклинательных фраз, а через недельку-другую обещал дойти и до творения заклинаний. Сегодня первый день, когда не поставили сдвоенные занятия, на последнем уроке профессор МакГонагалл в виде кошки на столе не сидела. Зато в первую же минуту заявила, что трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии. Пожалуй, даже опаснее зельеварения и уж точно травматичнее чар. Обосновала свои слова статистикой несчастных случаев, затем резюмировала – Я вас предупреждаю, одно нарушение дисциплины или техники безопасности на моих уроках, и нарушитель больше никогда не вернется в класс. Конечно, в Хогвартсе ему тоже больше нечего будет делать. Почему-то декану безоговорочно поверили все. Тишина на уроке была сравнима с тишиной в классе зельеварения, впрочем, на демонстрации заклинаний трансфигурации многих отпустило. Особенно, когда стол, превращенный в свинью, начал похрюкивать и пытаться почесать спинку о ногу преподавательницы, за что его сразу вернули в исходное состояние. После показа возможностей дело дошло непосредственно до учебы. Сначала потребовалось заучить пару зубодробительных фраз, затем пришла очередь представления движений волшебной палочки. Как венец объединения слов и движений, по словам Макгонагалл, должно было привести к превращению спички в иголку. Легкотня. Стефан Горнфуд вновь наступил на старые грабли. «Дома, и я по учебнику уже делал это». Стефан сам, без разрешения, начал было творить заклинание, но был прерван преподавательницей. «Мэлэфорс!» – громко выкрикнула она, и голова терапыки превратилась в краснокоричневую тыкву. «Кто-то не понял моего предупреждения. Кто-то считает себя слишком умным?» – спросила профессор и добавила. На первый раз накажу легко, минус пять очков с когтеврана за самовольность, и мистер Корнфуд до конца у рука получает заслуженное украшение, остальные занимаются дальше. Надо ли упоминать про идеальную дисциплину, воцарившуюся после этого наказания? До конца занятия упражнение получилось у всех когтевранцев, кроме Марок МакДугал и тыквоголового Стефана Корнфута. Он по понятной причине не смог произнести голосовой ключ заклинательной формулы. Среди пуффиндуйцев лишь четверо из девяти человек смогли справиться с заданием. Однако профессор МакГонагал ни на кого не ругалась, а наоборот утешила и ободрила отстающих. Выразила уверенность, что им нужно чуть-чуть больше времени, и они точно справятся, очень рекомендовала хорошенько потренироваться, но только в защищенных кабинетах для отработки заклинаний и обязательно под надзором ассистентов, которые именно для этого там и присутствуют. Обычно это шести- или семикурсники, специально для помощи новичкам, принятые на должность помощников преподавателя и получающие за каждое дежурство небольшое вознаграждение. Падмапатил, первой превратившая спичку в иголку, удостоилась неожиданно ласковой улыбки и пяти баллов в факультетскую копилку. И я оказался в середине списка справившихся, но к концу урока у меня единственного игла не вернулась в изначальный вид, то есть в спичку. Профессор отметила это достижение перед классом, а за точность и длительность тоже наградила доброй улыбкой и пятю очками». Затем МакГонагал отменила заклинание на голове Стефана и поставила того в известность, что дисциплина на уроках обязательна, не только на трансфигурации, но и на всех других занятиях тоже. Несколько позже, во время своего вечернего посещения башни, наш декан удивился. Мистер Корнфуд, э, я крайне удивлен вашим поведением. Как же вы так успели? Еще не закончилась первая учебная неделя, а вы уже украли из копилки когтеврана целых 10 очков. От оправданий Флитвик отмахнулся, а после его ухода старшекурсники объявили Стефану последнее предупреждение, которое тот воспринял серьезно. Стол преподавателей Первые дни занятий всегда несли аромат азарта, интриги, хотя частые разочарования. Преподаватели выискивали скрытые таланты детей, их склонности и особенности, чтобы не думали дети, а в особенности их родители от профессиональных педагогов, много лет проработавших на ниве преподавания, ничего скрыть невозможно. Каждый вводный урок давал наглядное представление, кто из учеников чего стоит в преподаваемой дисциплине. «Я вижу, Финниган без последствий перенёс пребывание в медицинском крыле». «Поинтересовалась профессор Чарити Бербидж. «Я знаю его мать, не то что мы близкие подруги, но она просила приглядеть за мальчиком». «Сейчас всё в порядке». — сообщил адекан Макгонагалл, Но мы с ним намучаемся. Ребёнок типичный огневик, и ему придётся серьёзно заняться контролем. Немного ленив, как многие мальчишки, предпочтёт заняться квиддичем вместо домашнего задания, однако довольно талантлив. — Особенно в поджигании мантий. — У тебя на факультете начале почти все мальчики такие, — заметил адекан Стебель. Нечего страшного, обломаешь и научишь контролировать подачу силы. Главное, есть потенциал. Кстати, Невилу было бы лучше с моими барсучатами. Он, конечно, упертый, но ему будет тяжеловато в одиночку тянуться к уровню остальных. Лангботом настолько плох. «Не то, что плохо, Сильвантус. По твоему предмету с ним проблем не будет. У меня он лучший ученик за три последних года. Среди растений как родной, но с чарами и трансфигурацией у него не очень». «С зельеварением тоже», — уточнил Декан Снэк. «Ладно, способностей нет». Они у единиц проблескивают, у ребенка жуткие комплексы, и его неуверенность в себе отбивает всякое желание с ним заниматься, а он еще и ужасный неуклюж. Вы меня простите, конечно, но в Хогвартсе лангботом нечего делать. Северус, ты слишком предвзят, пожурил директор Дамблдор. «Дай Невилу время, и мальчик покажет себя, правда, Помона? Ты же записала его на дополнительные занятия?» «Да, конечно, в теплице, Невил на своём месте, там у него пробуждается настоящий талант». «Кстати о талантах, Северус, ты в курсе, что твой?» Хм, скажем, опекуемый. Сегодня на уроке профессионально собирал и упаковывал листья крапивы. Мне уже рассказали. Тогда отгоняют мальчика своих змеек. Они уже начали строить ему глазки. и Я понимаю, родовые таланты и всё такое. Но 11 лет рановато для начала брачных игр. «Ещё Гарри крайне силён в трансфигурации», — похвалила ребёнка Минерва. «Смотрите, эта спичка была превращена в иглу, до сих пор держится, хотя уже чуть-чуть поплыла». «Что с обычаемостью?» — спросил Дамблдор. «Минимум на 30% выше среднего уровня, минимум». «Это точно?» Быстрее Гарри выполнили упражнение только те, кто уже делал его раньше, а Поттер явно начал учить заклинания на уроке. «Не знаю, какой он Зельевар, но у меня уже сейчас виден его потенциал в трансфигурации. Кажется, он у него от Лилии. Извини, Северус, ты тоже хорош, но в его годы твои успехи на моих уроках были не столь велики». «Северус, можно спросить?» – вмешалась профессор Севилла Треллани. «Где ты достал своему мальчику когтеврановские запонки и заколку для галстука? Им же лет пятьдесят, не меньше!» «Севилла!» – воскликнул декан Флитвик. «Ты же сама, когтевранка! Посмотри на разворот головы, на распахнутые крылья! Когда таким образом рисовали наш герб?» А наложенные защиты... Нынешние варианты куда как более слабые и уж точно менее комплексные. Сто... Не меньше ста лет этому комплекту. Да, я тоже заметила. Северус балует своего малыша. Минерва. Встал на защиту своего приятеля Филиус. Снэк давно уже взрослый и может покупать, что и кому захочет. Это я. Вдруг сообщил профессор Квиринус Сквирл. «Что я?» «Это я сменял Сэву комплект на парочку зелей». «Ты с ума сошел отдать такое?» «Я сам предложил. запаньки вышли из моды, а зелья всегда пригодятся». «Альбус», — перевел разговор до Конфлитвик. «Надо что-то делать со Стефаном Корнфутом». У него хорошая домашняя подготовка, очевидно отработан с репетитором весь первый курс. Он рвётся вперед, но явно не принимается магией Хогвартса, боюсь, может надорваться и стать сквибом. Есть предложение. Только одно, перевод в простое ремесленное училище. Подготовь письмо его отцу, и я подпишу, но перед этим хочу поговорить с мальчиком. Извини, Филус, мне нужно самому убедиться. Библиотека После обеда у меня наконец нашлось время пойти в библиотеку. Огромное помещение на четвертом этаже, большой читальный зал с массивными столами и стульями, ряды книжных шкафов, уходящие ввысь, переносные лесенки и многое другое, приходящее на ум, когда представляешь себе парадную библиотеку старого университета или аббатства. Перед входом столик, за ним мадам Пинц, библиотекарь. Строгая, худая женщина бальзаковского возраста на мой вопрос о каталоге отреагировала немного возмущенно. Какая библиотека без каталога? Однако быстро сменила гнев на милость и отправила к нужному шкафу. Очевидно, многие школьники предпочитали бродить по библиотеке и шарить по полкам или спрашивать о любых мелочах мадам Пинц а не выискивать потребные среди карточек учёта книг. Через несколько минут я нашёл полку с газетами за 1981 год. Нужно же легализовать свои знания из реала. Но тут за мой стол присел Марак для разговора. В отличие от слезеринок, дружбы не предлагала, но попросила сотрудничества. Причём не в стиле «Помоги мне, я девочка» а изложив серьезно продуманное предложение, основанное на нескольких мыслях. Основной постулат – мы оба из магловского мира, как ни старайся, воспитание дает о себе знать. Даже полукровки, до школы жившие среди обычных людей, знают больше нас об обычаях волшебников. Декан совсем не зря порекомендовал ей записаться на домоводство. Она, конечно, запишется, но ей лучше заиметь свой учебник по предмету, а не брать из школьной библиотеки. Конкретно её предложение такое. Я покупаю книгу, а девочка подробно докладывает о том, что будут проходить на уроках. Может для меня переписывать конспекты, показывать заклинания, однако ждёт помощи в отработке чар по другим предметам. Поинтересовался названием нужного учебника и получил «Справочник юной ведьмы, хорошие манеры, полезные заклинания и иные способы добиться успеха». А ведь он у меня есть. Причём в двух вариантах для мальчиков название «Справочник юного волшебника». Отличие вроде минимальное, но стоит еще раз внимательно посмотреть обе книги. Что я теряю, согласившись на предложение: книга — ерунда, ценное время, потраченное на марак. Что я получаю: разжеванный материал по дополнительному предмету. Второе, что пообещала марак рассказывать о девичьих разговорах. Не стоит недооценивать женские сплетни, в них много точных наблюдений и тонкий анализ людей и событий. Другое дело выводы, они вычурны, мужчинам их часто не дано понять. Аван сам получил предостережение Апуффиндуйтсе Уэйне Хоптинсе. Он оказался легильментом, причем это его врожденная способность. Парня поймали, когда он читал мысли девочек. Ужас. Просто ужас. Я, конечно, спросил, как поймали. Оказывается, у одной из жертв Салли Уэн Перкс был защитный артефакт. Её родители чистокровные и, как многие другие, озаботились амулетами для дочери. Это что? Слизеринки болтают, что Дракомалфей вообще увешан защитами с ног до головы. Немного подумав, я согласился выдать учебник. Совместную отработку заклинаний тоже пообещал, но сразу предупредил. «По мере возможности у меня намечается слишком много дополнительных занятий. И если я хоть что-то понимаю в этой жизни, МакДугал — единственная чистая магла на факультете. Попалась сюда не за красивые глазки, а за острый ум. У неё как бы не темплейт из комплитника «Талантливый первокурсник». Совмещенный с как Коктеврана, а это худобедно 13, если не 14 в интеллекте и, скорее всего, тройка в магических способностях. Марак, знаете ли, получается круче Гермионы. Обычный уровень поступающих в Хогвартс, интеллект 10 и магические способности 2, ниже бывает редко. Таких ребят принимают только по большому блату и без гарантии нормального окончания Хогвартса. Судя по описанию в комплитнике, среди моих однокурсников только у Лонгботта мои магические способности один. А у Креба и Гойла интеллект 8. На Коктевран принимают лучших по этим параметрам, но... И это не избавляет от необходимости постоянно учиться. У нас Гермиона не особо выделялась бы на общем фоне факультета. Здесь хватает работоголиков, заучек и просто талантливых ребят. Блеснуть своими знаниями среди когтеврановцев не так-то просто. На фоне некоторых других, я сам тут довольно серенький середнячок. Правда, полученные вчера дары предков прилично подняли мой потенциал. Теперь и знать буду больше, и учить новое станет легче. Жаль, что появились дополнительные недостатки. И Если быть честным и не смотреть на другие способности то Марак даже покруче меня будет, а с Грейнджер мы приблизительно на одном уровне, опять-таки не принимая во внимание разные преимущества. Правда, у Герми имеется абсолютная память и роботоголик. С ними можно опередить многих более талантливых, но и более ленивых. Она — прекрасный кабинетный работник, зато имеет провал в части полевого применения навыков, впрочем, девочка. Она и не должна лезть в боёвку, на роль бойца должен претендовать такой, как я. Макдугал больше интересует практическое приложение магии, ведь ей до окончания Хогвартса надо успеть придумать, как устроиться в этой жизни. Что говорить, ей же летом придётся возвращаться в приют. А думаете, там очень сладко жить сиротом? Особенно после жизни в Хогвартсе, да и вообще в мире волшебников. Я, в принципе, договорился с девочкой и предложил искать заметки о происходивших 10 лет назад стычках. Смерть родителей и моё чудесное спасение описывали несколько дней подряд очень сочувственно, но больше в предположительных тонах. О смерти Воландеморта вообще стало известно лишь из заключения эксперта Альбуса Дамблдора. Он же рассказал о возможном развитии событий в доме. Вся история о мальчике, который выжил, основана только на его словах. Некий скепсис среди журналистов проскальзывал. Но почти сразу прекратились вылазки поджигателей смерти, а потому версию Дамблдора приняли за истину. Похоже, нападение на семью Лонгботтомов было последней вспышкой войны между волшебниками. Далее последовали аресты и суды приспешников Тёмного Лорда, ну и награждение их противников. Магический мир вздохнул с облегчением, а пресса переключилась на другие сенсации. Немного цинично, но газеты должны издаваться каждый день. О судьбах интересующих меня магов удалось узнать не особо много. Заметки были скорее эмоциональными, чем информативными. «Сириус Блэк, мой крестный, действительно сидит в Аскабане, в тюрьме для волшебников. Схлопотал пожизненное за убийство 12 маглов. 12 – это только доказанное число жертв. Похоже, что таких было значительно больше». Многочисленное количество раненых, разрушения домов, дорожного покрытия, фонарей и тому подобного на фоне стольких убийств прошло почти незамеченным. Маглам происшествие объяснили взрывом газопровода, непосредственным участникам почистили память, но полностью замять дело не смогли. Уж больно громким оно было. За меньшее пожирателям смерти пожизненные сроки давали. Был ли реально виноват Северус? Похоже, что да, корреспондент приводил рассказ самого Блэка. Случился бой с пожирателями, именно они были целью заклинаний, а Маглы — так, сопутствующий ущерб. Жалко, конечно, но кто их вообще считает? Общее мнение газетчиков э, посадили за дело, так оно и нужно, Ничего на беззащитных маглов срываться, они уж тут точно ни при чём. Хотел отомстить за смерть друга, но перестарался. Причём пожирателям смерти Сириуса никто не считал, и даже намёков на это в статьях не нашлось. И вообще, судя по заметкам, сажали и сторонников Волан-де-Морта и их противников. Правда, пореже. Питер Петтигрю упоминался мельком. Был он на месте боя или не был, на какой стороне воевал, да и воевал ли вообще, в заметках не описывалось. Хотя, про его исчезновение разок упоминалось, однако без эмоций. Может, погиб, может, сбежал от ужасов войны. Если кто-то что-то знает, отпишитесь, читателям будет интересно. Про награждение его ордена Мерлина я не нашёл вообще ничего. Возможно, и наградили, но позже. Есть мыслишка. Как можно было бы попробовать вытащить крестного из тюряги, но её надо хорошенько обдумать и ещё раз почитать старые газеты. Однако исследования отнимают много времени, вроде особо много чего не узнал, а читательский зал уже закрывается. Марак жаловалась на отсутствие денег и просила сообщить ей, если найдётся подработка. Если девочке немного заплатить, она сможет покопаться в прессе. Молчать, понятно, не будет, но и ничего секретного я искать не собираюсь. Информация о родне и их текущем статусе живы, где живут, умерли, как, и если в Аскобане, то за что. Наверняка, при минимальном желании, тот же Дамблдор узнает, какие газеты я брал, значит, И любой другой сможет. Думаю, многие чистокровные знают то, что мне интересно и с удовольствием бесплатно бы рассказали, но зачем лишний раз мне одалживаться? Когда вернулся в комнату, портрет мистер Уикенсон, который уже успел вернуться к себе и прочитать еще несколько номеров газет, вдруг предложил мне. «Мистер Поттер, наверное, вы не знакомы с Эмериком Свитчем?» «Не имел такой чести, но, кажется, слышал о нём?» «Это же тот волшебник, который написал наш учебник, руководство по трансфигурации для начинающих». И «Именно он. Правда, он немного умер, но его портрет всё ещё весьма интересуется новостями». Так вот, мы с ним несколько приятельствуем, и иногда я захожу к нему в гости. Как раз сегодня болтали о разных разностях, и зашла речь о вас. Эмерик считает, что ваш поступок необходимо поощрить. Как-нибудь, когда вы будете недалеко от класса трансфигурации, подойдите к его портрету. Без посторонних, конечно. Можете не спешить. Скажите... Изменяя, изменяй, и получите подарок. Смерть негодяя Четверг вместе с гриффиндеровской командой на утреннюю пробежку вывели Невилла и Рона. Уж на что я не рвался становиться физкультурником, хотя довольно успешно пытался скрывать свои эмоции. Так эти двое казались в четверо несчастней меня. Нев правда кряхтел, но крепился, а вот нытье младшего Визли с трудом прекращали его братья-близнецы, они тоже входили в команду. Что интересно, новички вынесли своих фамильяров с собой. Пока хозяева тренировались, их подопечные гуляли. Жаб забрался в густую траву около клумбы, а крыс просто лежал на скамейке и дрых, принимая солнечную ванну. Во многих фанфиках обыгрывают то, что Рон спал в одной постели с крысой и не заподозрил в ней мужика. А ведь настоящим хозяином грызуна был не он, а его старший брат Персиваль. От Персии Рону перешёл крысюк Короста. На пятом курсе Перси стал старостой, зато получил в подарок сову и только после того расстался с фамильяром. Как в известной пьесе сказано «О судьи, точнее крысы, кто?» Помните? Под личиной коросты скрывается Питер Петтигрю, самый распоследний гад, между прочим. Ладно, предал друзей, зато он крысой 12 лет прожил у Уизли. Так ведь ещё умудрился возродить Воландеморта. Именно он, никто другой этого не собирался делать. Вы меня поняли? Да, в тот момент, когда я делал свою сотню, достал, спрятал, все наши интенсивно перебрасывали друг к другу крофулы, а Гриффиндорцы добегали последний круг. Мне удалось незаметно Понятно, без палочки сотворить левитацию. Пока крыс проснулся и разобрался, что к чему он уже оказался в моих руках, попытка пищать и дёргаться слишком запоздала. Испепеление длилось лишь долю секунды. Итог. Куча пепла, от которого я тут же отряхнул руки. Первая значимая победа и навалившаяся усталость. «Ну да, я же за счёт внутренних сил вызываю огненную атаку». Окружающие ничего не заметили. Только после тренировки, когда возвращались к себе в башню, загонщик Джейсон Сэммельс посочувствовал. «Выглядишь совсем замученным. Ты же меньше недели занимаешься. Нормально, потерпи чуток. Потом втянешься, тебе самому это полезно, а то уж слишком доходной». Потерплю, куда денусь? Зато Петигрю не сможет возродить Воландеморта. «Теперь многое пойдёт по-другому, мой крестный Сириус Блэк не сбежит из тюряги», «Берта Джоркинс не расскажет о Барте Крауче-младшем», «На стадионе во время Чемпионата мира не случится беспорядков», «Грюм Грозный Глаз не будет сидеть в сундуке, многое изменится, но, как говорят в детских книжках, это уже будет совсем другая сказка». Смерть Пети, говорю, никто не заметил. Правда, в тот же день перед обедом Роджер попросил мою палочку. Её для осмотра затребовал наш декан, но через пару часов она ко мне вернулась. Но то случилось потом, а на завтрак и я принёс Марак обещанную книгу. Удостоился благодарного взгляда карих глаз и смущённого спасибо. И лёгкого пожатия пальцами при передаче. Чтобы нельзя было разглядеть название, я обернул книгу в обёрточную бумагу. Девушка это оценила. Даже нарочито быстро сказала. Я постараюсь быстро разобраться, но если что не пойму, спрошу у тебя в библиотеке. Конечно, соглашаюсь и принимаю за завтрак. Девочка сидела чуть на расстоянии от одноклассников, но сейчас многие с интересом смотрели на книгу в её руках. Конечно, та уже была распахнута, а маленький, серьёзный сморщенный носик уткнулся в страницы. Кароста Ты потерял мою крысу и так спокойно об этом говоришь? «Спокойно. Перси, это теперь моя крыса. А что нужно делать? Биться головой об стену из-за того, что крысюк сбежал от меня? У тебя хоть сова есть, а я остался ни с чем». «Ты искал коросту». «Извал и искал. Может, сдохла?» «Тогда бы осталась лежать тушка. Пошли вместе. Еще раз поищем». «Сейчас завтрак. Потерпишь. Кто-то рядом с лавочкой был». Не рядом, но недалеко слезеринцы и когтеврановцы занимались. Одни гуськом прыгали, другие крофлом перекидывались, с ними Поттер палочкой махал, а слезеринка Мелисентра Булстрот за нами бежала. О, Крэп и Гойл прихвостнимал Фе, вдвоем чем-то занимались, они могли подбежать и украсть эти точно могли, как-то врановский сектор тренировок находится далековато от лавочки, да и зачем им короста? Мой мальчик, ты уверен, именно Креп и Гойл? «Да, я выспросил подробности у разных игроков. Рэндольф и Дункан сказали, что никто из их команды не отходил от площадки. Роджер тоже присматривал, чтобы Поттер не отлынивал и делал упражнения. Кстати, как Гарри. Ребята говорят, слабый дрыщ, но быстрый, как понос, извините. Ничего страшного, Персиваль, это же их слова, не ты так сказал. Продолжай». Так вот, Поттер доставал и перетал палочку, все остальные кидали друг другу к вофл. Как тут можно отойти куда-либо? Слизеринцы из команды построились гуськом и прыгали в полуприсяде, положив руки на плечи впереди стоящего. Сложное упражнение на укрепление ног и командное взаимодействие из строя незаметно не выйдешь. Куффиндуйцы на другой стороне стадиона занимались. Булстрат бегала за нашими. Вне наблюдения оказались только Крэп и Гойл. В гостиную первокурсников слезеринка Трейси Дэвис принесла новую сплетню. На тренировке от Рона Визли сбежала его крыса. «Это такая мерзотная?» – уточнила Пенси Паркинсон, которая ела вместе с ним из одной тарелки – «Прекрасно, хоть аппетит портить не будет». «Как я её понимаю», — поддержала подругу Мелисандра Булстрад. «Я бы давно сбежала от такого хозяина». «А я на месте самого Визли купил бы головку самого вонючего сыра», — заявил Пайк. «Надел бы на шею, а потом взял бы, да и повесился. Лучше так сдохнуть, чем жить, как он». «Сыр-то зачем?» — поинтересовался Блэйз Забини. Чтобы вонять приятнее. Винс, Грег, Трейси вернула разговор в исходное русло. Вы же тогда тренировались на площадке, ничего не видели? Ребята переглянулись. Грегори высказал авторитетное мнение. Да ничего, наверняка сдохла. Она же старая была, и ее и не жалко. Альбус Дамблдор внимательно разглядывал один из своих приборов. В отличие от собратьев, тот не крутился, не мигал и не позвякивал. «Итак, Питер мёртв», — подумал директор. «Досадно, весьма досадно. На возвращение Петтигрю были кое-какие планы». Дамблдора не столько волновала смерть предателя, сколько то, что он не понимал. Как в крысе могли узнать бывшего поджирателя смерти? Где произошла утечка информации? Кто и как уничтожил крысу, интересно, но здесь вырисовывается стройная картина. Люциус Малфой воспользовался приездом в Хогвартс своего сына и дал команду на уничтожение. Драка переадресовал приказ Винсенту Крэбу и Грегори Гойлу. Те, при удобном случае, исполнили его. На расспросы Трейси лишь они предположили смерть, а значит, знали о ней. На всякий случай проверены палочки Гарри и Милли, естественно, без результата. Скорее всего, крысу просто ударили камнем. Может, всё же случайность. Питер решил сбежать и... И кто-то как-то его случайно убил. Бред, эльфы обескали весь стадион, но трупик не нашли. Разве что Петтигрю оказался в запретном лесу в виде крысы. В истинном виде он бы отбился. Как боец, Питер был вполне неплох. «Нет, делать в лесу им нечего. Похоже, всё-таки убили. Сразу, как представилась возможность. То есть, знали о крысе давно, но ждали приезда драка с исполнителями. А значит, не спешили». «Чего же хотел добиться Люциус? Для чего ему это было нужно? Может, Питер знал что-то важное?» Что-то такое, чему не придавал значения. Что-то видел или слышал лет двенадцать назад. Да, это может стать мотивом. Люциус, Люциус, чего ты скрываешь? Что есть такое, чего боишься через столько лет? Надо пересмотреть старые записи. Зелье варенье На изделии варенье профессор Снек разбирал ошибки, допущенные на первом уроке приварки эликсира. Мистер Курнфуд», — поинтересовался он: "Признайтесь, куда вы спешили? Разве критерием оценки я вам ставил скорость? Нет, только качество". Рецепт чрезвычайно прост. При минимальном чутье поправляется любое мелкое неверное действие. Вы же из-за своей спешки мало того, что не 10 минут, а меньше 9, держали на огне основу, так ведь еще и настаивали на 2 минуты меньше минимального времени, указанного в рецепте. Хотя в вашем случае стоило бы держать на 6 минут дольше. «Вы мне не сказали», – уныло отозвался Стефан. «А я ведь не обещал стоять за вашей спиной всю жизнь и работать за вас в лавке вашего отца, тоже не обещал. Точное следование рецепту и минимально необходимое оборудование – вот рецепт успеха». Далее пошли замечания другим ученикам. Оказывается, профессор всё видел и фиксировал каждую мелочь. Досталось даже отличникам. Мне за грубоватую нарезку, ли за крупноватый порошок, эрни за меры, насыпаемые чуть с горкой. Другим тоже за что-то в таком же роде. Словом, идеальных изельеваров среди нас не нашлось. Но для ребят грубовато, крупновато и чуть звучало похвалой. Успехи других характеризовались значительно более ехидно. Продукт ежедневно вырабатываемый коровой, но не молоко. Или если бы в честь успехов воздвигались монументы, за вашу работу пробурили бы глубокую скважину. На этом уроке мы сидели двумя группами, получившие превосходно на первых партах, по одному на стол с котлом, остальные дальше попарно. Вдвоем легче варить зелье и вдвое меньше тратиться реагентов, а они понадобятся, когда отстающие будут переваривать эликсиры, чтобы добиться минимально допустимого результата. Вдруг профессор ткнул пальцем в направлении котелка, булькающего на горелке демонстрационного стола. «Мистер Поттер, какова температура жидкости в котле? Приблизительно восемь градусов», – отозвался я и на всякий случай уточнил. «По Цельсию». «Есть другие мнения, но я слушаю». Других мнений не было, потому, чуть подождав, Снэк заявил, «Я бы сказал, ближе к 89, но в данном случае это не столь важно. Доведите температуру до трех градусов и держите её такой 4 минуты. Мне показать как? Или вы уже умеете?» «Я... я попробую. Похоже, Снэк в курсе моей способности управлять температурой». «Кто-нибудь ещё сможет так сделать или хотя бы понимает, о чём сейчас идёт речь?» Ребята дружно замотали головами, только Эрни Макмиллан завистливо протянул. «Я только от отца слышал, что такое бывает. Отбычные зельевары мы, не ненаследственные». Через несколько минут профессор признал, Неплохо, но, мистер Поттер, вам еще учиться и учиться. Хотя при достаточном прилежании и определенной толике удачи, возможно, вы сможете стать зельеваром. За урок получаете превосходно, но баллов для Коктеврана начислять не буду. Сейчас продемонстрирован минимально необходимый уровень, который от вас будет требоваться отныне. К понедельнику напишите сц о классификации запахов растений. До конца урока Снег не обращал на меня внимания. На примере того же котла показывал приемы манипулирования горелкой, выделял зоны разной температуры в вырывавшемся пламени, рассказывал о способах нагрева котла, преимуществах и недостатках каждого варианта. Когда занятие закончилось, было сказано... «Мистер Поттер, задержитесь. Вы должны получить материалы для написания домашней работы». Когда все ученики вышли, опекун выдал две толстые книги и коробочку с множеством отделений, а затем пояснил. «Я крайне доволен вашими способностями, но давайте без обид. Баллов для факультета вы от меня никогда не сможете получить». «Все знают, что я против любимчиков, а слухи и так уже ходят по Хогвартсу. «Спасибо, я не претендую. Но у меня ещё один вопрос. У меня новая одежда, я я хочу за неё заплатить». «Молчите. Покупка одежды и прочих необходимых вещей – моя непосредственная обязанность, как опекуна». У вас также есть обязанности, и главное из них – отличная учеба. Давайте каждый из нас будет достойно исполнять свое дело. Но деньги у меня есть. Вы слишком юные, и я вынужден сказать вам, мистер Поттер, это прямо без всяких расшаркиваний. Я готов учитывать ваши пожелания, но пока вы еще слишком малы, чтобы думать о деньгах. Именно поэтому назначена опека. Я вам очень благодарен, но все благодарности выскажите при достижении совершеннолетия, а сейчас идите, мистер Поттер. Идите, у вас скоро начинается следующий урок. Пока все профессора вас хвалят, поэтому я крайне рад и горд, что у меня появился такой... Э, опекуемый, да, опекуемый. Ваша мать гордилась бы на таким сыном. Идите. Не знаю, почему в книгах Снега так сильно поливали, по мне нормальный мужик строгий и язрительный но его можно понять В половине класса его предмет не интересен опять же магические способности облегчают изучение заклинаний чар и трансфигурации а также их применение но никак не затрагивают зельеварение его приходится изучать на уровне других сложных предметов вот многие и расхолаживаются на остальных уроках ничего особого особого интересного не случилось. Похоже, что школьная жизнь входит в свою проторенную колею. Астрономия Сегодня ровно в полночь мы со своими телескопами стояли на верхушке астрономической башни, крыше самой высокой башни Хогвартса. Всё первое занятие учились пользоваться телескопом. Находить полярную звезду и невидимые Маглом объекты. У Джастина Финч оказался понтовый, дорогой, последней модели, Магловский портативный телескоп. Так вот, через него не наблюдалось многое, видимое даже в заслуженный, потертый и слегка побитый прибор Марак МакДугал. А ведь ей купили самый дешевый из всех возможных вариантов. Профессор Синистра на этом примере пояснила разницу между мирами маглов и волшебников. Например, когда в войну немцы бомбили Лондон, ни одна бомба не попала на магические земли. Многие волшебники спокойно живут в магловских местечках и их не замечают. Хогвартс Экспресс, курсирующий по маршруту лондонский вокзал Кингс Кросс, станция Хоксмит, никогда не пересекается с движением магловских поездов. Собственно говоря, по рельсам этой линии только он и ходит, а в деревню Хоксмит никогда, даже случайно, не забредали маглы. Хогвартс предстаёт перед несведущими в виде древних руин. На небе волшебных поселений есть объекты, никак не наблюдаемые в людских деревнях. Мы не совсем в одном мире живём. Однако не стоит думать, что есть только два разных, пусть пересекающихся мира. Про сидов слышали? Про их холмы. А ведь есть и цверги, альвы, феи, словом. Миров много, но далеко не всем из нас понравится путешествовать по тем местам. Остальные просто не выживут. Впрочем, выжившие тоже долго не протянут. После рассказа профессор призвала сосредоточиться на текущих делах в частности, на астрономии, и оставить мечтания о волшебных землях. Запретный лес по сравнению с теми местами – образец мира и безопасности. Конец сессии Ночью появилось ожидаемое сообщение. Конец игровой сессии. Достигнута одна из дополнительных целей – Квест «Крысе. Крысиная смерть». Выполнен. Награда 5 ОП. Поздравляю, вы достигли одной из дополнительных целей. Уничтожили крысу Коросту, по которой скрывался Петер Петтигрю. Отныне история мира пойдёт по немного другому руслу. Учитывайте это при дальнейших действиях. Дополнительная награда 1 ОП. Вы не раскрыли себя, не вызвали подозрений и смогли перевести стрелки на людей, не причастных к данной акции. Поэтому получайте дополнительную награду. Преимущество. Честное лицо. 1 ОП. Вы выглядите честным, надежным и довольно безобидным малым. Это ничуть не влияет на вашу репутацию среди тех, кто знает вас и ваше истинное лицо. Люди с вами, незнакомые, будут выбирать вас, если захотят доверить что-то, или избегать этого, если ищут потенциального преступника. Томоженики не выберут вас и ваши вещи для случайного досмотра, если не имеют причин для подозрения. Вы получаете плюс один к умению артистизм, когда пытаетесь изобразить невинность. Текущая стоимость персонажа – Гарри Поттер 319 ОП, доступная к распределению 22 ОП. Наконец-то, ура, и я смогу добавить единичку в интеллект. Все мои умения, основанные на нём, тоже поднимутся на единицу. Все заклинания будут легче твориться. Многие из начальных, которые я выбил из мастера, с палочкой начнут срабатывать даже на пятнадцати. А это лёгкое движение и одно-два слова. А ведь я знаю, что мне нужно в первую очередь щит от снарядов. Одно движение и я защищён. Тренировки по выхватыванию пока никто не отменял. Через сколько времени начнут творить щит автоматом? Если сто раз утром и сто раз вечером буду повторять чару. Итак, хочу увеличить интеллект. Вновь вспыхнул яркий баннер. Интеллект персонажа увеличен до 13. «Из-за повышения интеллекта у вас увеличилось значение, воля до 16 и на один умение, рассчитываемые по интеллекту и воле». «Не зря вас отнесли к студентам факультета как Тевран. Вы умны, во всяком случае умнее большинства сверстников и даже многих взрослых. Все заклинания будут твориться чуточку быстрее и сильнее прежнего». Внимание! Отныне вам не разрешено без дополнительного обоснования брать типичную черту личности, присущую многим учащимся на факультете Коктевран. Повышение интеллекта. Если решите повышать интеллект еще выше, то сможете это делать на общих основаниях с другими студентами. Текущая стоимость персонажа. Гарри Поттер. 319 ОП. Доступно к распределению 2ОП. Ну что, сбылась мечта идиота? Да, он сталумным. Оставшиеся два очка сохраню до лучших времен.